Неожиданно даже для себя Лизи рассказала все без утайки о причинах, которые заставили ее бежать из Лондона. Его слова всегда звучат у меня в ушах, и то, как он ударил рукой о каменную ограду, всегда стоит у меня перед глазами. Я старалась не передавать этому значения, забыть про это. Но не могу забыть, не могу не думать. С его руки капала кровь, когда он сказал мне... и Бог, чтобы я не убил его!» Вздрогнув, Белла обняла Лиззи, словно защищая, а потом спокойно, тихим и мягким голосом заговорила, глядя в огонь. «Убить? Неужели он так ревнует? К одному джентльмену, не знаю даже, как вам сказать, к джентльмену, чье положение в обществе гораздо выше моего». Это от него я узнала о смерти отца, да и после того он проявлял ко мне большое участие. Он любит вас. Лизи только покачала головой. Ухаживает за вами! Это он настоял, чтобы вы сюда приехали. Ах, нет! Ни за что на свете я бы не хотела, чтобы он узнал, что я здесь, или напал на мой след. Лизи, милая, но почему же? Хотя не надо, не говорите, почему. Вопрос глупый. Я понимаю. Понимаю. Они обе замолчали. Лизи опустив голову, смотрела на горящие уголья, где когда-то прятались ее первые мечты и куда она с ранних лет уходила от суровой жизни, от которой ей удалось спасти своего брата Чарли, отправив его учиться, и зная наперед, что из-за этого они расстанутся. «Теперь вы знаете все. Я ничего не утаила. Вот почему я живу здесь, скрываясь от всех. И в этом мне помог один добрый старик. Он настоящий, верный друг мне. За то недолгое время, что я жила дома с отцом, было много такого, что я старалась исправить. Не думаю, чтобы я тогда могла сделать больше, не потеряв влияние на отца. Но иногда это тяготит меня. Если удастся загладить старое, то я надеюсь, что со временем у меня это пройдет. Пройдет эта слабость к тому, кто недостоин вашего внимания, Лизи. Нет, этого я не хочу. Не хочу верить и просто не верю, что он недостоин внимания. Что я этим выиграю и сколько потеряю? Тоненькие брови Беллы шевельнулись, словно споря с ответом. Не думайте, что я настаиваю, Лизи. «Но разве вы не выиграете этим спокойствие, надежды и даже свободы? Разве не лучше будет жить, не прячась, не закрывая себе пути в будущее? Простите, что я спрашиваю, но разве это не будет лучше? Разве женское сердце с той слабостью, о которой вы говорили, ищет выгоды?» Этот вопрос Лизи до того расходился с теми взглядами Беллы на жизнь, которые Белла рассказывала своему отцу, что она невольно пристыдила себя в мыслях. Вот тебе корыстная маленькая дрянь. Слышишь, и тебе не стыдно? Белла даже разжала руки, обнимавшие Лизи, специально для того, чтобы ущипнуть себя за бок в наказание.